Возвращение в Эфес. Все, для чего привел Господь Иоанна на Патмос, было сделано. Пришел и конец ссылки. Император Домициан, сославший Иоанна и Прохора, был убит. Новый император Нерва освободил всех изгнанных и заточенных прежним правителем. Иоанн решил возвратиться в Эфес. Христиане Патмоса умоляли не покидать их, но он был тверд. Жителям Патмоса было оставлено Евангелие. Перед тем, как покинуть остров, святой апостол Иоанн обошел все города и селения Патмоса, утверждая христианское братство в вере. И провожали его верующие с великим плачем и рыданием. Заходит солнце, просветившее учением правды нашу страну. Зато в Эфесе апостолы встречались с ликованием, с радостными криками «Благословен грядущий во имя Господне!».